Глава третья. Дома быстро был накрыт стол. Блудную дочь встречали, как полагается. Тамара Павловна все никак не могла успокоиться, причитая, что доченька совсем искудала и довела себя до истощения. Отец, Михаил Иванович, больше молчал, но непонятного образа дочери тоже не одобрял. Впрочем, родители были рады ее возвращению утром следующего дня Ульяна готовилась предстать перед новым начальством, поразив светским лоском и московским шиком. Волосы, в этот раз перекрашенные в скандинавский блонд, были скручены в строгий пучок. Макияж нанесен деловой, умеренный, бежевый легкий жакет, белая шелковая блузка, жемчужно-серая юбка-карандаш, туфли цвета нюд на умеренном изящном каблуке – серьги-гвоздики с жемчугом, в комплект им подвеска, строгие часики. Деловая женщина готова. Чтобы тщательно продуманный образ не помялся, пришлось вызвать такси. Ровно в одиннадцать улька была в приемной самого крупного журнала города со скромным названием «Городской вестник». Поприветствовав секретаря, которая подтвердила, что госпожу Финичкину ждут, Она натянула свою самую лучезарную улыбку, открыла дверь в кабинет владельца. Улыбка продержалась недолго, потому как челюсть медленно стремилась к полу, повинуя земному притяжению. За массивным столом в кресле владельца вместо собственного владельца сидела злейшая врагиня и причина всех несчастий Вероника собственной персоной. «Ну, привет, Уля Шварц!» пшеничная блондинка сияла, как новая монета. Кажется, за прошедшие годы она не только не постарела, но стала выглядеть еще лучше. И как? Не заладилась столичная жизнь? Ехидная улыбочка, исказившая губы бывшей одноклассницы и победный блеск в глазах не оставили сомнений. Это приглашение она подстроила, чтобы в очередной раз унизить ульку. «Ты?» – горе-журналистка сжала кулаки, готовая броситься на Веронику и попортить той прическу. «Но зачем?» «А ты мне сразу не понравилась», – заговорила та после небольшой паузы. «Знаешь, такие как ты очень нравятся сначала мальчикам, потом мужчинам. Тебя обожали одноклассники за легкий характер и умение увлекательно рассказывать разные истории. Ты мне не понравилась с первого взгляда», – прошипела она. А с годами ты могла превратиться в интересную девушку, мою прямую конкурентку. К счастью, мне удалось внушить тебе комплексы. Так что теперь Ульяна одна из тысяч одинаковых кукол, ничем не выделяющейся из общей массы. Пластиковая пустышка. Она издевалась откровенно и с удовольствием. Тварь! Гадина! Феничкина была раздавлена, ей было больно и обидно. «Упиваешься своей властью, да?» «Да». Вероника не скрывала своей радости о сложившейся ситуации. «Просто ты меня бесишь, вот и все. А теперь пошла вон. На работу тебя, естественно, никто брать не собирался. И явилась тут вся такая нарядная, столичный журналист. Запомни, никому ты не нужна. Никому!» Как для дурочки повторила по слогам. «Свободно!» пренебрежительно махнула рукой. «И да». «Работу в местных газетах можешь не искать, не возьмут», – торжествующе закончила. «Сучка!» – выдохнула Ульяна и от всей души шваркнула дверью. Она и подумать не могла, что первая красавица школы может ей завидовать и видеть конкурентку. Едва сдерживая слезы, девушка выскочила из здания редакции и вызвала такси. Цены были не московские, да и разреветься в автобусе не хотелось. К тому же Уля просто не знала, какой общественный транспорт ей нужен. Продержаться удалось до дома, и уже там эмоции нахлынули горькой волной. Где же так нагрешила, она сообразить не могла. Почему хитроумные стерви все, А ей фигу, даже без масла. Мама пыталась успокоить доченьку, отец в женские эмоции предпочитал не лезть. Белая шелковая блузка уже была залита слезами, тушь размазана по лицу, а плач стал переходить в икоту, когда раздался дверной звонок. Из деревни прибыла тетя Валя. Оценив обстановку и выслушав сбивчивый рассказ единственной племянницы, тетушка молча полезла в красный чемодан, еще не распакованный. Выкидывая изящные брендовые вещи на пол, она отобрала маленькую кучу удобных и практичных, добавив к ним купальник. «Тома, дай дорожную сумку!» – были ее первые слова. «Зачем?» – сестра очень удивилась такой просьбе. «Ко мне поедет, на свежий воздух. Будем лечить нервное истощение, физическое истощение, а заодно и мозги на место вправим». Валя была категорична. «И, -и, -и никуда не поеду», — рвана выдыхая, высказала свое мнение Ульяна. «Поедешь!» – тетка выгнула изящную бровь. «Распустила нюни. На свежем воздухе быстро тебя в порядок приведем. Не слушая возражений, она покидала в сумку отобранные вещи, обувь и попавшуюся под руку косметику. Цепка ухватила племянницу под локоток и поволокла на выход. Сопротивляться у Ульяны сил не было. Да и какая разница, где прозябать в безызвестности и серости этой унылой жизни? Надо отметить, что тетя Валя была женщиной элегантного возраста, старше племянницы на 25 лет. Одета в льняные брючки и светлую футболку с абстрактным узором. Короткая стрижка ей очень шла, и седой волос совсем не старил, весь ее облик неуловимо напоминал актрису Джуди Дэнч. Миша! Обувая босоножки и светлой кожей на маленькой танкетке, обратилась она к отцу Ули. Помоги погрузить вещи и твою дочь! «А ты», – повернулась к девушке, – «обувайся или поедешь босой?» Как оказалось, погрузить нужно было в Ниссан Кашкай голубого цвета, который водила тетушка. Ульяна, конечно, знала, что тетка водит машину и занимается продажей выращенного в огороде, но почему-то в памяти прочно засела, что это что-то из отечественного автопрома «Шестерка», например. Да и вообще воображение рисовала образ колхозницы из советских фильмов. От увиденного она даже плакать перестала. Усевшись на переднее пассажирское сиденье, пристегнула ремень и стала наблюдать за родственницей. Та, уверенно расположившись на месте водителя, завела машину, включила кондиционер и выехала со двора. Влившись в поток машин, заговорила. "Поживешь у меня, покупаешься в речке, позагораешь, поможешь с огородом». Заодно и проветришься, а то и на человека уже не похоже». Спорить с ней улька не стала. Труд очень помогает бороться с хандрой и приводит в порядок мысли. «Живу я одна, в доме места хватит». Больше не проронила ни слова за почти полтора часа дороги. Племянница молчала, поглядывая то на уверенно держащую руль тетушку, то на пейзажи за окном. Отметила краем глаза указатель питомника с «Заповедный лес», а через несколько километров на повороте с указателем конно-спортивной школы и деревни Березники машина съехала с трассы и покатила в места Ульянкиного детства. Девушку узнавала и не узнавала их одновременно. Здесь она была очень и очень давно. В последний раз в день похорон бабушки, пережившей деда меньше, чем на год. В их доме и осталась жить младшая дочь. Печальные воспоминания опять вызывали слезы. Семь лет прошло с тех пор. Семь лет назад она в первый и последний раз приезжала в родной город. Деревянный штакетник давно заменил добротный забор из металлопрофиля и кирпичных колонн. Ворота открывались автоматически с пульта. Удивленно девушка отметила камеры видеонаблюдения – Небольшой передний двор, как называли его в деревне, был выложен брусчаткой и разделен клумбами на парковку и зону отдыха. Перестроенный дом давно облицевали кирпичом и провели газ, воду и канализацию. В общем, полностью перестроили изнутри. Да и снаружи тоже. Новые окна, новая крыша, спутниковое ТВ и интернет. Жизнь в деревне была благоустроена не хуже, чем в городе. Комнаты сделали всего четыре кухню-гостиную, две спальни и еще одну общего назначения – от глажки белья до выращивания рассады. Безмерно порадовал раздельный санузел. «Тёть Валь, и не узнать дом-то!» Ульянка восхищенно рассматривала светлый лаконичный интерьер, единый стиль был выдержан во всех помещениях. «Даже кондиционер есть!» все у меня есть!» «Даже занудно правильная старшая сестра и непутевая племянница!» Тетушка улыбнулась и обняла родственницу. «С приездом! Иди в душ, а я пока на стол соберу». Водные процедуры взбодрили и немного подняли настроение. По крайней мере, Ульянка смогла выпить чаю и искушать бутерброд. Обе женщины молчали. Когда перекус был окончен, слово взяла хозяйка дома. «Ульяночка, я не буду тебя пытать. Потом как-нибудь в подбокал вина сама расскажешь». Но и валяться на диване не получится. Она строго смотрела на Улю. Будешь мне помогать. Сейчас самый разгар сезона клубники. Ягода спеет как ненормальная. Ее нужно будет собирать на продажу. Понятно? Дождавшись утвердительного кивка, продолжила. Ну и так еще кое-какие мелочи по хозяйству. Пойдем, покажу фронт работ. А фронт работ был впечатляющий. Ягода занимала 10 соток. Десять соток клубничных кустов. Да это же целая плантация. Тетя Валь, это шутка? Ульяна и думать забыла про Веронику. Куда это все деть можно? Это же куча ягоды. Глаза девушки буквально полезли на лоб. Продать, усмехнулась тетка. У меня отличная ягода, да и берут хорошо. Спасибо тренду на фермерские экологически чистые продукты. Тут лет десять назад питомник открыли, газон продают, да зона отдыха небольшая. Они закупают в ресторан, их постояльцы берут, а люди там отдыхают, не бедные. Еще конюшни там, за деревней, махнула рукой куда-то в непонятном направлении, там же и верховой езде обучают. Сама понимаешь, с удовольствием берут, особенно фитоняшки всякие для своих коктейлей, да мамаши детям. За столько лет канал наработан, кое-что в город отвожу. Перепеленные яйца опять-таки спросом пользуются. Не зажиреешь, конечно, но на хлеб с маслом хватает». «Вот тебе и тетя Валя», — думала Ульяна, открыв рот. «Можно сказать бизнес-леди? Ха, на хлебушек с маслом». «А я, значит, как бесплатная рапсила буду?» — спросила ошарашена. «А рапсила платная и не бывает», — ухмыльнулась тетушка. Сутками тебя никто пахать не заставляет, всегда кто-то из местных за небольшую денежку поможет. Загорать будешь, купаться, а то тощий и бледный скелет, а не женщина. Добереглась фигуру, что смотреть страшно. И не надо про моду, тренды и прочую ерунду, без тебя все знаю. Иди отдыхай, жара спадет, поможешь ягоду собирать, нужно будет в питомник отвезти». Вот так Ульянка и оказалась на отдыхе в деревне. «Клубничное рабство!» – подумала безработная журналистка.